«Ну что, Грон, вы думаете, они снова пойдут на штурм?» «Несомненно, барон», — усмехнулся Грон. «После всего, что мы с ними сделали, они не могут себе позволить иметь нас в тылу». «А их, как они уже убедились, слишком мало для того, чтобы оставить против нас часть сил и двинуться дальше, будучи твердо уверенными, что мы не сможем ударить им в спину». «Чтобы двигаться к Акберпорту», Со сколько-нибудь разумными шансами на успех, они могут выделить против нас пару-тройку тысяч, а этого слишком мало. Эту пару-тройку тысяч мы съедим за пару дней, а затем вцепимся им в загривок. Барон, понимающе кивнул и, вытянув шею, просунул голову между зубцами и посмотрел вниз, на подножие стены. Грон последовал его примеру. Внизу копошились трофейные команды. Первый штурм обошелся насинцам довольно дорого. Они положили не менее полутора тысяч бойцов. Это с учетом тех полутора тысяч, которые Анота уничтожила на том поле, что на Западном тракте. Опять уменьшило все войско насинцев практически до той величины, которой оно пришло после битвы на берегу в Юнке. Не успев начать продвижение, носинцы снова вынуждены были остановиться. «Да, вижу, графу нужно собирать деньги», – задумчиво произнес барон, выпрямляясь. «Теперь у меня нет никаких сомнений, что вы точно продержитесь до осени, а, возможно, и до зимы». Грон согласно кивнул. «А знаете», – внезапно ударился в воспоминание барон, – «я тогда сильно сомневался, что вам удастся разгромить полуторатысячный отряд на той позиции». Грон пожал плечами. «Ну что тут скажешь?» Насинцы ударили в мечников с неотвратимостью морского прилива. Несмотря на то, что они с начала боя уже потеряли почти 400 солдат, их численность все равно еще более чем в два раза превышала численность аноты Грона. Поэтому командир насинцев все еще пребывал в уверенности, что вырвет победу. Ведь все хитрости и уловки уже закончились. И теперь схватка должна была перейти в общую свалку. А там численность играет важнейшую роль. Должна была, но не перешла. Мечники встретили носинцев на щиты, что само по себе уже было неожиданно. Обычно рубка тут же переходила в этакий набор индивидуальных схваток меч в меч, где место убитых по мере выбывания пополнялось из следующих шеренг. И так, пока у одной из колонн не кончались резервные шеренги. На этот раз схватки меч в меч не случилось. Мечники встретили нападавших на них носинцев на щит, отражая им удары, либо принимая их на шлем и о плечи, но почти не работая мечом, ожидая момента, пока появится возможность атаковать. Нет, не своего противника, а его соседа справа. Классическая тактическая схема позднего римского легиона. Психологически это очень сложно, потому что ты сражаешься как бы сразу с двумя, отбиваешься от одного и атакуешь другого. Причем вроде как по собственной инициативе, да еще в тот момент, когда можно биться всего лишь один на один. Но когда психологический затык удается преодолеть и сделать все как надо, удар в бок в незащищенную в момент замаха подмышку с совершенно неожиданного направления, потому что вроде как враг, вот он, перед тобой, отмахивается щитом. На это поймались даже опытные фехтовальщики, рассчитывавшие довольно быстро поразить своего противника и вломиться в строй. Так что первая линия меченосцев устояла. И первая попытка воспользоваться новой тактической схемой которую Грон вбивал в голову своим мечником, сразу же доказала свою эффективность. Некоторое время бой шел по всей линии, но затем до Носинцев постепенно начало доходить, что все поворачивается как-то неправильно. Первая линия аноты стоит, как и стояла, а ее пытается пробить чуть ли не шестой ряд нападающих. И пыл атакующих резко пошел на убыль. Грон ждал именно этого момента. «Грызли! Вперед!» Меченосцы развернули щиты и повернулись чуть боком, снова пропуская вперед уже отдохнувших и пришедших в себя двуручников. И те с новой энергией вломились в уже затормозившую и слегка перепуганную толпу носинцев. Медведь-барк бешено заревел и резким ударом своего топора буквально развалил на две части какого-то замешкавшегося носинца. Это оказалось последней каплей. Сначала один, потом несколько, а затем уже десятки носинцев начали разворачиваться и торопливо проталкиваться в собственный тыл. Двуручники обрадованно взревели и еще сильнее заработали оружием. Так что спустя еще несколько минут носинцы развернулись и побежали всей массой. Грон приподнялся в стременах, вглядываясь в бегущих носинцев, По всему фронту были видны практически одни спины. Затем оглянулся. Сзади него грозно клубилась лава конников. Ну, если особенно не приглядываться. Из полутора сотен пикинеров более-менее прилично держаться в седлах умело едва сотня. Конечно, не атаковать сомкнутый строй пехоты, не сцепиться с вражеской кавалерии эти горе-наездники не сумели бы. Но рубить седла бегущих... Почему бы и нет? Тем более, что он еще во Венлебе несколько раз прогнал пикинеров через лозу. И хотя над полученными результатами надрывало бы животики все кубанское казачье войско, с донским и сибирским в придачу следует отметить, что результаты третьего раза все-таки весьма заметно отличались от второго, не говоря уж о первом. Он вскинул ангелот и, корча зверскую рожу, заорал. Линки на голову! Вперед! Вголоп!» И его импровизированная конная лава стронулась с места. Следующие несколько дней прошли довольно спокойно. В лагере носинцев вовсю стучали топоры. Первый штурм, предпринятый ими наспех, доказал командиру носинцев, что взять с сходу им не удастся. Так что теперь они готовились основательно. На обширном пространстве в центре лагеря над палатками возвышались крыши тарана и ломаные конструкции еще недостроенных осадных машин. Чтобы добыть высушенную древесину для своих механизмов, носинцы раскатали по бревнышку несколько десятков домов в ближайших деревнях. В принципе, нового штурма можно было ждать не позднее, чем через неделю, если не разобраться с осадными механизмами. Вечером... Грон вызвал к себе Шуршана. «Ну что, разведчик, как дела?» «Отъедаемся», – усмехнулся тот. «С той поры, как нас за стенами заперли, работы совсем нет». «А кулаки чешутся», – усмехнулся в ответ Грон. «Да это так, из прошлой жизни». Усмешка Шуршана стала кривой. «Мы ж вокруг Авенлеба промышляли, так что тут много народу нашей рожи еще с лесных дорог помнит». Вот и взыграла кровь. А вы, значит, ни при чем? А мы чё? Мы ничего. Пожал плечами Шуршан и отвел взгляд. Грон покачал головой. Пятерых парней Шуршана действительно прижали в одном из трактиров возницы и купеческие приказчики. И быть бы им битыми, да один сумел вышибить окно и выскочить. На удачу прямо на проходивших мимо наемников. причем из числа двуручников во главе с самим Медведем Баргом. А те, услышав крик «Оно-то вломились в трактир и разнесли там все и всех. Грон был призван бароном и графским управляющим на разбор, на котором присутствовала депутация от купцов и содержателей трактиров Авенлеба, требовавшая немедленно избавить город от бандитов и разбойников. Пока управляющий и барон, увещевали разбушевавшихся купцов и трактирщиков, Грон с крайне равнодушным видом разглядывал росписи на потолке судебной палаты. А когда разрившиеся купцы и трактирщики насели на него, спокойно ответил. «На моих людей напали. Они дали отпор. Я не вижу проблемы». «Что?» – взвился глава депутации, один из самых уважаемых городских купцов. «Да как вы смеете? Ваши люди разгромили трактир, принадлежащий уважаемому...» В таком случае ему следовало нанимать более умелых вышибал, которые выкинули бы вознамерившихся дебоширить посетителей на улицу. «Еще до того, как началась драка», — посоветовал Грон. «Это... это неслыханно. Я требую, чтобы все убытки...» «Ну, хватит», — рявкнул Грон, и, обведя всех мгновенно осекшихся купцов ледяным взглядом, холодно произнес: «Если господа настаивают, чтобы те, кого они называют убийцами и бандитами, покинули город, я завтра же уведу Аноту. Если же они хотят, чтобы Анота осталась в городе, они обязаны позаботиться о том, чтобы инциденты, подобные вчерашнему, более не повторялись». и чтобы компенсация моим людям, подвергнувшимся нападению, их удовлетворила бы. Он замолчал, снова обвел всех присутствующих взглядом и, остановив его на бароне, закончил. «Барон, я попрошу вас сообщить мне о принятом господами решении». После чего повернулся и вышел из судебной палаты, оставив депутацию в полной растерянности. «Это что же?» Они не только не получат сатисфакции, да еще и будут вынуждены заплатить за причиненный им же ущерб. Вечером барон передал Грону кошель с таларами. Бателей, бывший в курсе разборок, усмехнулся. «Пожалуй, я начал больше ценить ум мастера Ганилоя. Представляю, во что ему обошлось бы твое умение торговаться, доберись ты до графа». Грон несколько мгновений в упор смотрел на Шуршана, и в это время шея начальника разведки сокращалась все сильнее и сильнее в рефлекторной попытке втянуть голову как можно глубже в плечи. Затем Грон наклонился и вытащил из-под своей кровати железный ящик с кассой аноты. Откинув крышку, он извлек из ящика тот самый кошель, что передал ему барон. «Держи». Шуршан недоуменно уставился на кошель. «Что это? Деньги. Компенсация твоим людям от граждан Авенлеба вместе с извинениями по поводу того, что отдельным, несознательным личностям вздумалось напасть на их собственных защитников. Но извинения я решил оставить себе». Шуршан оторопело возрился на Грона, а затем на его лице расцвела понимающая усмешка. «Так это вы... лихо!» Он расхохотался. «Нашим расскажу, животики надорвут!» «Если еще раз вляпаетесь в драку, верну всех обратно в темницу». Резко охладил его пыл Грон. «Мне еще тут разборок с местной властью не хватало». «Но они ж сами нарываются». «Значит, думайте, в какие трактиры ходить, а в какие нет». «И вообще, ходите всюду с большой компанией наших». «Чтоб не цеплялись, понятно?» «Понятно», – кивнул Шуршан и, бросив на Грона несколько опасливый взгляд, осторожно протянул руку за кошелем. «А теперь о деле», – продолжил Грон. «Нам нужно что-то придумать с осадными машинами». Шуршан удивленно возрился на Грона. «А что придумать-то? Вылазку разве? Но они ж в самой середине лагеря, пока пробьемся». «Если бы мне нужно было подумать над тем, как организовать вылазку, я бы позвал Ботилея, Пурга и Барона и карта. А раз я позвал тебя, значит, мне нужна не вылазка, а что-то другое». Шуршан кивнул и наморщил лоб. Несколько минут в комнате висела напряженная тишина. не наконец, не наконец нехотя сказал Шуршан, – «не получится ничего». Они же в самой середке лагеря. Не пробраться, вот как бы все перепелись. Перепились, задумчиво повторил Грон. Два дня спустя патрульный разъезд носинцев натолкнулся на обоз из восьми груженных подвод, заботливо накрытых белым полотном. А ну стой! заорал сердитый десятник, вздымая кнут. Кто такие? Чего везем? Поводов для плохого настроения было хоть отбавляй. Осадные машины в лагере были уже почти закончены, так что со дня на день следовало ждать начала следующего штурма. А лезть на стены, защищаемые этой заговоренной анотой, жутко не хотелось. По лагерю бродили слухи, что ей покровительствует сам владетель. В такие глупости десятник не верил. Но все равно, когда он думал об этой аноте, На сердце веяло холодком. но «Ну не могли обычные люди без всякой магии творить такое. Сколько ведь народу положили, а самим хоть бы что?» «Так это...» забормотал возничий на первой подводе, торопливо стягивая шапку. «Так ведь оно самое...» «Чего?» презрительно просадил десятник и сдернул полотно. «Патруль замер». некоторое время все зачарованно любовались на открывшееся их взору богатство. «Господин хороший», – плаксиво затянул щуплый возчик, – «отпусти ты нас, владетели ради. Возьми сколько душе угодно, а с остальным отпусти. Все одно ведь офицера все подбирают, а то и побьют ведь». «Молчать», – взревел сержант. Выпустить из рук подобное богатство было выше его сил. Но плач возницы придал его мыслям совершенно иное направление. Прафит шельмец. Подберут все. Десятник оглянулся на своих. Глаза у всех алчно блестели. Он мысленно скривился. Бесполезно. Сдадут. Если только десятник вскинул голову и пристально посмотрел на лес, буквально кольцом окружавший Овенлеб. «Бесполезно. Сдадут». Если только десятник вскинул голову и пристально посмотрел на лес, буквально кольцом окружавший овенлеп. Тыл лагеря практически примыкал к опушке. «А ну-ка, гони к лесу! К лесу гони, говорю!» Вечером в лагере осаждающих началась суматоха. Грун стоял на стене, пристально вглядываясь в мельтешение теней, особенно заметное у того конца лагеря, который примыкал к опушке леса. Похоже, их план удался. Когда окончательно стемнело, Грон поднял свою аноту и приказал сосредоточиться у ворот. Не шуметь и огня не разводить. К полуночи принесли и раздали факелы из запасов городской стражи. Затем ждали еще несколько часов. Когда до рассвета оставалось часа два, Грон отдал команду строиться. Оно-то выстроилось в колонну. Грон прошелся вдоль строя, придирчиво вглядываясь в лица своих наемников. Сейчас оно-то разительно отличалось от себя же, но до первого боя. Во-первых, все бойцы были одеты в добротный доспех. Вопреки традиции, по которой трофеи, полученные в бою, распределялись согласно стоимости заключенного контракта, Грон объявил, что забирает все захваченные доспехи и оружие себе. Особого ропота это не вызвало. После всего, совершенного Гроном, Анота относилась к нему почти с мистическим обожанием. Тем более, что, как вскоре выяснилось, практически все взятые доспехи и оружие он распределил между новичками. Так что сейчас практически каждый боец его Аноты был в стальном шлеме и керасе и вооружен добрым мечом. Все мечники имели щиты – а пикинеры – ангелоты. Большинство опытных наемников и все ветераны получили полный доспех. К нему подбежал Батилей. «Все готово». «Вижу», – отозвался Грон. «Жди здесь».